Глава 119. Жак. Я сажаю шестёрку крыс в стеклянный аквариум и принимаюсь за ними наблюдать. Они наблюдают за мной. Кошка держится на почтчительном расстоянии. У меня впечатление, что они знают, что я рассказывал о них, и буквально позируют у прозрачной стенки аквариума. Жаль не могу прочесть им, как я их изобразил. Мона Лиза вторая трется об мою ногу, желая удостовериться, что ее место в моем сердце не занято теперь этими чудищами с острыми зубами. Я перечитываю написанное. Вижу, что мой роман расползается во все стороны. Непонятно, почему сцены расположены именно в таком порядке. Я понимаю, что нужно соорудить строительные леса, которые поддерживали бы всю конструкцию, и обозначили бы места для всех сцен. Придать им геометрическую структуру? Выстроить сюжет по принципу круга? Я пробую разные варианты. В конце повествования мои персонажи оказываются в том же положении, с которого все начиналось. Дежавю. Закрутить спираль? Чем дальше, тем шире охват. Чем дальше, тем шире охват. Так вообще можно вылететь в бесконечность. Тоже не новое. Линейный сюжет. Мм, банально. Так все делают. Я представляю себе более сложные геометрические фигуры. Пятиугольник, шестиугольник, куб, цилиндр, пирамида, тетраэдр, декаэдр. Какая геометрическая структура сложнее всего? собор. Я покупаю книгу про готические соборы и вычитываю в ней, что их формы более-менее повторяют расположение звёзд. Отлично. Напишу роман в форме собора. Принимаю за образец шартрский собор, истинную жемчужину XIII века, битком набитую символами и зашифрованными посланиями. Я тщательно переношу план собора на широкий лист ватмана и стараюсь, чтобы развитие сюжета романа соответствовало его главным точкам. Пересечение интриг, пересечение нравов, неожиданные развязки, замком свода. Это весёлая работа, позволяющая множить параллельные сюжеты. Моё письмо приобретает плавность. Жизненные траектории персонажей естественным образом выписываются в эту безупречную структуру. Я слушаю Баха. Иоганн Себастьян Бах тоже использовал для своих сочинений структуры соборного типа. Две мелодические линии время от времени пересекаются, от чего уху начинает мниться, что оно слышит третью, хотя никакой инструмент её не исполняет. Я пытаюсь воспроизвести этот эффект в своей прозе. при помощи двух наползающих друг на друга интриг, порождающих иллюзию третьей, воображаемой шартрский собор и Иоганн Себастьян Бах, вот мои секретные строительные леса. На этом прочном остове мои персонажи чувствуют себя уверенно, так что я уже не пишу, а строчу. Теперь вместо максимум пяти страниц в день Я выдаю на гора целых двадцать. Мой роман пухнет на глазах. Пятьсот, шестьсот, тысяча. Тысяча пятьсот тридцать четыре страницы. Это уже не какой-нибудь детектив, а целая крысиная война и мир. Вот теперь написанное кажется мне достойным прочтение. Дело за малым. Найти издателя. Я рассылал рукопись по почте дюжине главных книжных издательств Парижа.